Глава 25. Советы и советники. Во мне проснулся дед с материнской стороны, а он был неженко. При малейшем нечести замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал, «Потерпи, может, обойдется. Хороший мальчик» из трактата о роли наследственного фактора в формировании личности. Изольда спала. Больше не было ни жара, ни сыпи, истончившаяся кожа и проклятый неправильный сон, который был настолько крепок, что походил вовсе не на сон. Кая боялся отойти от кровати. То и дело склонялся, но не позволял прикасаться, чтобы не разбудить. Он слушал дыхание очень слабая, поверхностная, ловил легкие, едва заметные движения ресниц. Он снова ничего не мог сделать, и чувство беспомощности оглушало. В дверь постучали, очень вежливо и очень тихо. Орфин. «Можно?» – спросил он и получил разрешение. Прежде разрешение ему не требовалось. Когда все изменилось и почему? Кая по-прежнему готов убить за друга, раба. Изольда умеет задавать неудобные вопросы – Прямо как дядя. Но дядя занят или, скорее, не способен подняться наверх. Он подарил Изульде браслет. А теперь она умирает. И если умрет, то Кае придется снова вытаскивать Магнуса. Только вряд ли он сумеет. Его самого бы вытащил кто. Тебе надо поесть. Урфин принес хлеб, сыр и холодное мясо, которое он нарезал тонкими ломтями. Еще бы пожевал заботливый. «Выпить тоже не мешало бы, но ты не согласишься». «Что выяснили?» Вопрос, который задавался уже трижды, и ответ вряд ли изменится. Кая следовало самому заняться поисками, но как было оставить изольду? Ничего. Все спали, проснулись с головной болью, и большинство думает, что я причастен к этому сну. Пауза. «А ты причастен?» «Нет». «Ему можно верить, вернее, нужно. Если не верить, то ничего не получится». «Только откуда у Кая ощущение, что он пытается склеить разбитый щит? Зачем? В бою такой ненадежен». «Садись». Кай указал на второе кресло. «Я знаю, что хаут не подтвердил чужака. И если так, то ты единственный маг здесь. Но я скорее поверю тебе, чем Хаоту. У них свои интересы». Получилось грубо. И вроде бы по смыслу именно то, что надо было сказать. Но Урфин отвернулся. «У меня тоже», — сказал он, разливая вино покупкам садиться не спешил. Опять видит приказ там, где его нет. Интересы у него. В портовых борделях все его интересы. И Кай даже знает, в каких именно. Остальное все, что смысл имело забросил. Не представляю, зачем тебе освобождать Мерича или убивать Изольду. Мясо безвкусно, как хлеб и вино. В еде пока особой необходимости нет. Кай способен голодать гораздо дольше, но отказ Урфин примет на свой счет. И скай хватит ссор. Седьмой день пошел. Урфин отвел взгляд, как делалось всегда, когда не желал огорчать. Друга, хозяина. «Я знаю. И не становится лучше. И это знаю. Но и хуже не становится. Равновесие. И Урфин молчит, понимая, что сказанного достаточно. Он выглядит неважно. Похоже, не спал несколько дней или пытался искать своими способами, но потерпел неудачу. Он часто терпит неудачи. Не слишком ли часто?» эмоции прячет. Раньше не закрывался. Нельзя сомневаться. В городе убиты трое. Двое работали на Магнуса, один на меня. Урфин переводит разговор на безопасную тему. Тон деловитый, где-то злой. Хорошо, если ему так хочется, то Кая будет держаться именно такого тона. Удар стилетом в сердце. У двоев в горле нашли золотой. Я думаю, был и у третьего, но изъяли. Золото – это всегда золото. Кем были? По-хорошему надо бы спуститься. Наверняка тела все еще лежат в мертвецкой, прежде бывшей летником. Помнится, поваров несколько расстраивало необходимость делить место между тушами и телами, которых порой скапливалось изрядно. Пришлось строить новый ледник. Ученик-алхимика, смышлёный парень, собирал на гильдийный взнос. Умел видеть и слышать. Возможно, увидел что-то, чего не следовало бы. Алхимические лавки и алхимические склады. Селитра, сера, уголь, порох. Компоненты по отдельности не запрещены. Их незачем прятать. Разве что не в качестве, а количестве. Поставки возросли, и это насторожило мальчишку. Решил узнать больше? Надо бы проверить склады. Конечно, если там что и было, то уже исчезло. «Склады чисты», — подтвердил догадку Урфин. Он все-таки присел. «Контрабанда и той нет». А это подозрительно. Второй мертвец, профессиональный нищий, жил на пристани. Там и умер. Пристань, корабли, грузы, люди, встречи. Третья, повитуха. Женщина. Кай не любил, когда женщин убивали. Это было неправильным. Но странный выбор, что могла рассказать повитуха. И Урфин, отвечая на вопросительный взгляд, объяснил. «Мужчины часто не обращают внимания на женщин». Женщины слушают разговоры и делятся с другими женщинами. А повитуха особенно хорошая. Знакомство полезное и, должно быть, слышал немало разговоров. Но кто-то догадался, он умён. Кае неприятно было признавать это, как и то, что тень выигрывал. Взятый замок ничего не значит. В протекторатах хватает замков. И голодные швали, которые сидеть бы на поводке, растрачивая пыл в приграничных стычках, хватает. У побережья сотни островов, облюбованных контрабандистами. Этих Кая не трогал. Зря, выходит, не трогал. Еще Макса с верелью и неясными намерениями. Точнее, некоторые намерения как раз-то ясны. В очередной раз натравить на Орфина совет, чтобы Кая был чем заняться. Дядя прав, нельзя ссориться. Но почему не получается жить в мире? С кем она работала? Кая выцепил таки нужную мысль, но не выдержал. Подошел к кровати, чтобы убедиться. Изольда спит. Все еще спит. «С теми, кто живет в замке?» Ожидаемый ответ. «Где искать гниль, как не здесь?» Эта женщина и сама жила в замке. Урфин отвернулся. Он умел не видеть того, что видеть не стоило. Например, не вовремя соскользнувшего одеяла. Изольда не шевелилась, но треклятое одеяло снова и снова падало на пол. Как будто стягивал его кто-то. «Знаешь, мне кажется, что если она умрёт, мне будет очень плохо». Лишь двоим Кая мог признаться в этой слабости. И не потому, что я не сумел её защитить. Просто плохо. Без неё. Себе в таком тоже не непросто признаваться. Мех укрывает Изольду до кончика носа, и длинные ворсинки шевелятся. Это значит, что Изольда дышит. Но её дыхание такое слабое, а сердце бьётся слишком уж медленно. Кожа хладна, Ладони вовсе ледяные, и Кая пытается согревать их собственным дыханием, понимая, что этого тепла хватает ненадолго. «Прости, пожалуйста». Урфин произносит это так, что становится понятно. Ему действительно жаль. Он умеет обращаться с голосом, и порой тон изменяет значение слов. Кая тогда себя крайне глупо чувствует, не зная, чему верить, словам или тону. И я сказал то, чего не следовало говорить. «Как и я. Непрочный мир». Осколки вновь растаются, но щит, из них сделанный, не выдержит маломальски крепкого удара. Так стоит ли его таскать? Ненужная тяжесть. Урфин не щит. Она сильная и от перехода оправилась быстрее, чем я. Ей нравится жить. И ты тоже. Значит, вернется. Кай кивнул. Он говорил себе то же самое, почти этими же словами. Но время шло, а Изольда не возвращалась. Он ведь звал. Каждый день звал, уговаривал, требовал. Кажется, однажды угрожал. Она не слышала. Или и вправду не боялась. Там её уже похоронили? Да. И тайный совет очень желает видеть тебя. Им нужна ясность. Кая не оставят в покое. И они имеют право знать. Я посижу с ней, предложил Урфин. А ты кинь старым уродам кость. Пусть грызутся себе. И с дядей переговори. Он волнуется. Уйти? Ненадолго. Оставить одну? ни одну, с орфином Он надёжен, и, если он не причастен, надо решать. Верить? Нет. Одеяло спадает. Кай отошёл от кровати. И тогда она мёрзнет. Можешь почитать что-нибудь. Правда, я не знаю, слышит ли она. Если бы слышала, то вернулась бы. Наверное. Книга лежала на столе, и орфин перевернув, прочёл заглавие «Основы фортификационного оборудования местности». — Хм, увлекательно должно быть. Это уже насмешка, но не обидная. И Кай признаётся. Я пробовал читать стихи, но засыпаю. Может, не от стихов, а просто потому, что надо поспать. Он прав. Кай спал урывками, всякий раз боясь пропустить тот момент, когда из очнётся или уйдёт насовсем. Иди уже. Урфин раскрыл книгу и тут же закрыл. Давай я лучше приберусь, а то опять развёл свинарню. Каменный зал, вырубленный некогда в теле скалы, был холоден. Пожалуй, дядя мог бы устроить здесь еще одну мертвецкую, для которой и не понадобилась бы. Единственный камин слишком маленький для помещения столь просторного чидил. Дым поднимался к куполообразному потолку, скрывая трещины и проржавелые штыри, в которых некогда крепились факелы. Тайный совет собрался в на редкость полном составе – 11 из 12 благородных мармеров. Лорд-канцлер все еще отсутствовал, и это обстоятельство весьма порадовало Кая. Надо бы почаще отсылать, благо гарнизонов в протекторате много. Доброго дня. Кая занял место во главе стола. Вырубленный из камня тот был крайне неудобен, хотя и выглядел внушительно. Поговаривали, что некогда совещания проходили эмоционально, и советники не гнушались мебель рубить. Оттого пришлось сделать стол попрочнее. «Мы рады, наконец, увидеть вас, ваша светлость», – произнёс лорд казначей без особой радости в голосе. Дядя, как обычно, скрывался в тени, и канделябр с семёркой свечей отодвинул подальше. Его кресло с изогнутой спинкой и высокими подлокотниками весьма подходило для игр в прятки. Вот и сейчас виднелся лишь край пышных манжет и дядины пальцы, перебиравшие бусины». Они бесшумно скользили по длинной нити, не сталкиваясь друг с другом. Но лорд казначей все равно был недоволен. Он морщился всякий раз, когда взгляду его случалось остановиться на Магнусе. И у нас имеются некоторые вопросы, требующие вашего высочайшего внимания. Издевается? Нет, почтителен едва ли не подобостростен. Хотя все равно издевается. Но сегодня Кая не в том настроении, чтобы отвечать вежливо. Задавайте свечи слишком много и от рыжих огоньков репет в глазах. За ними не разглядеть лиц. Парики, кружево, драгоценные камни, роскошные ткани. Не лица. Никогда не лица. И на другом плане та же шепчущая темнота. Каждый из этих людей достаточно опытен, чтобы запереть эмоции. Пожалуй, стоит начать с того крайне неприятного происшествия. Лорд Казначей поднялся, и тень его распласталась на стене которая многих смутило. Расследование проводится, сказал Магнус. О да, конечно, мы не сомневаемся в том, что расследование будет проведено тщательно и досконально, но хотелось бы узнать. Эти паузы в речи, что колдобины на дороге. Вроде бы и привыкнуть пора, но Кайя все равно дергается. Принимается ли во внимание очевидность возможности совершения данного преступления лицом, обладающим магическими способностями? Принимается. И мы можем рассчитывать на адекватные меры по отношению к виновному. К виновному? Определенно. Бусины замерли на нити. Я понимаю, к чему вы клоните, любезный Мармер. Вам не терпится нацепить ошейник на одну крайне строптивую шею. Но этого не будет. Не слишком ли много берет на себя лорд-дознаватель? Не слишком, ответил за дядю Кая. Ваша светлость, очевидно, что вы предвзято относитесь к данной истории, тогда как хаот выразился однозначно, иных магов на листе нет. Хаот и раньше не спешил брать на себя ответственность. Откуда в них эта ненависть, тайная глухая, совершенно необъяснимая? Урфин никогда и никому не переходил дорогу. Он не претендовал на титулы, не просил земель, не рвался к власти. Может, в этом и причина? Его не понимают и боятся? Что ж, в этом случае нам остается лишь надеяться, что ваша светлость помнит о своих обязанностях по отношению к подданным и не допустит повторения сей печальной истории. «Не допустят, пообещал Магнус, вновь отпуская жемчужины на привязь поводка. Кая в этом уверен не был. Маг все еще на свободе, тень в замке, Изольда больна, орфин под ударом, а сам он ограничен законом. Лорд Казначей опустился в кресло, предоставляя слово другому. Впрочем, старик Оукли давным-давно говорил лишь то, что в опустошенную маразмом голову вкладывали шептуны Макферсона. «Мэ!» – он огляделся подслеповато слеповато щурясь. Некогда могучий, с годами Оукли сохся сутулился и даже корсет, который он носил под одеждой, полагая, что сие есть тайна, не в силах был исправить осанку. «Мэ!» – обеспокоены. Вторая половина стала молчала. Неужели в кои-то веки противоборствующие стороны заключили союз? Или те, кто поддерживал Кормаков, не смели в отсутствии хозяев рта раскрыть? «Мы весьма обеспокоены», – подхватил оборванную речь Мармер Грир. «Не молод, не стар, не беден, но и не богат. Особых заслуг нет, на редкость непримечательная личность, это даже подозрительно. Не он ли тень? Или кто-то из этой дюжины?» Дядю можно вычеркнуть. Оукли слишком стар, а вот остальные... Кэдден глуповат и жаден. Хватит ли его жадности, чтобы переступить запрет? Грир слишком мало информации. Макферсон или Кормак. Вечные соперники. Стерегут друг друга похлеще сторожевых псов. Готовы вырвать глотки, был бы повод. Порох хороший повод, стали бы рисковать. Остальная шестерка. Нокс чисто но беден. Сэмерлет – слишком много внимания уделяет деяниям предков. Говорят, каждый день пересчитывает листья на родовом древе. Токуэл – безвольный. Игрок, но не из тех, которые выигрывают. Если бы не каменоломни, который дают хороший доход, давно бы разорился. Баллард и Фингл, чьи семьи переплелись корнями столь тесно, что нельзя с уверенностью сказать, где проходят границы между кланами. Работорговцы – И новые законы пришли им не по вкусу. А если узнали, кто руку к этим законам приложил? Хендерсон сам по себе. Лорд-палач редко удостаивает тайный совет посещением, но сегодня пришел. Почему? Чем же вы обеспокоены? Ласково поинтересовался Магнус. Не стесняйтесь, излагайте, а мы послушаем. Грир дёрнулся, а Укли, выпав из полусна, продолжил. «Обеспокоены здоровьем той девушки!» Как ее? Изольде. Им подсказали, и удивительное дело, Окли расслышал его без своей слуховой трубки, что если маразм его, дряхлость, притворство, они все здесь умеют притворяться. Если ее болезнь действительно серьезна, Грир вновь пришел на помощь. То даже в случае излечения нельзя быть уверенным, что болезнь... Они все хотят ее смерти. Естественный исход, удобное решение неудобного вопроса. На Урфина не следовало злиться, правду же сказал. Только как-то очень обидно. Не воспрепятствует в последующем. Зачем нужен этот тайный совет? Равновесие, соблюдение прав. Чьих? Эти люди готовы перервать друг другу глотки за малейшую выгоду. Им плевать на протекторат. Они вспоминают о правах лишь тогда, когда их собственные нарушаются. Но удобнее было иметь дело с дюжиной, нежели с двумя сотнями. С дюжиной проще договориться. Исполнению ее долга Гильдия медиков готова составить консилиум, который... Этого не будет. Кая точно знал, что не подпустит к Изольде никого из тех, кому не доверяют. В первую очередь медиков. Кая. Макферсон жестом прервал Грира. И тот опустился на стул. У Оукли такая стала состоять. Веки его были прикрыты, и похоже, что старик дремал. «Я по-человечески понимаю вашу привязанность. Девушка мила непосредственно и даже добра к моей несчастной беспутной дочери. Но это же еще не повод, чтобы жениться на ней». Добрый Макферсон, расчетливый и однажды просчитавшийся. Ингрид достала наглости не возвращаться под заботливое отцовское крыло, но отстаивать право распоряжаться имуществом мужа самой. Знатная была тяжба. И Кая с превеликим удовольствием вынес решение, законное, но с точки зрения Макферсона крайне несправедливая. У них всех здесь свои представления о справедливости». Лорд Казначей же принял молчание за готовность слушать. «Дайте ей титул, назначьте содержание. Ваш отец умел улаживать подобные конфликты». «Он умер в 42 года». «Печально», – с легкостью согласился Макферсон. «Однако это не повод, чтобы столь безответственно подходить к вопросу, от которого зависит будущее всего протектората». Позвольте напомнить, Ваша Светлость, что ваш долг... Эта словесная баталия могла длиться долго. У них у всех явный избыток свободного времени, а Каи ждут. Я знаю, в чем заключается мой долг. Изольда моя жена, согласно договору и по моему желанию. Свадьба состоится в назначенный срок. Надеюсь, что выразился ясно. Оукли встрепенулся и полуслепым взглядом обвел комнату. Кажется, он не понимал, где находится». А уверена, что девушка справится. Макферсон не собирался отступать. Неужели они все не видят, что Кая больше не семнадцать? Тогда совет был нужен. Тогда он не знал, что ему делать со своей неожиданной свободой, с замком, с Урфеном, со всем этим растреклятым протекторатом, разваливавшимся на части. Что однажды она не опозорит вас и не заставит выбирать между вашим к ней чувством и долгом, «Хватит ли совести сделать правильный выбор, ваша светлость?» «А вы подрядились прорицать?» Дядя вмешался вовремя. «О, здесь не нужен дар прорицателя. Опыта хватит!» Кай разжал руку. На каменном краю остались отпечатки пальцев. Похоже, стол был не столь прочен, как казалось. «Этот совет, Кай поднялся, существует лишь потому, что когда-то я действительно получал здесь разумные советы. Однако сейчас я не вижу в нем пользы». С сегодняшнего дня тайный совет распущен. Все возникающие вопросы будут решаться в обычном порядке. И если вам вдруг вздумается вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение, им хотелось бы. Они едва сдерживаются, но все-таки сдерживаются, отдавая себе отчет в том, где проходят граница собственной силы. То, надеюсь, вы вспомните, в данном случае закон представляет мне полную свободу выбора. Что ж, Макферсон понялся первым. «Из-за женщин творили куда большие глупости. надеясь Кая ваша обойдется нам не слишком дорого». Они покидали каменный зал один за другим, неспешно сохраняя достоинство. И когда за стариком Оукли, он ходил слишком медленно, закрылась дверь, дядя произнес. «Неужели я дожил до этого счастливого момента? Ты учишься рычать, мой мальчик!» И «Я поступил правильно?» В груди кликотала ярость – И Кае пришлось делать усилия, чтобы не допустить всплеска. Гранитные стены – надежная защита, но все же... «Ты как-то поступил. А правильно или нет, время покажет». «Почему у меня ощущение, что я среди врагов?» Дядя пожал плечами. «Потому что здесь у тебя друзей точно нет». «Да верно. Когда-то Кае все представлялось иначе. Здесь свои, там чужие. С чужими воюют, и все довольно просто». Воевать вообще просто, когда понятно, где враг. Как она? Спит. И Кая со вздохом вынужден был признать. Возможно, Макферсон прав. Она не справится. подойди к сюда, дорогой племянничек, и наклонись. Скажу кое-что. Рука дяди не утратила былой крепости. Подзатыльник вышел звонким. За что? За дурость. Магнус потер покрасневшую ладонь. Запомни, они все будут смотреть на тебя». И если ты начнешь в ней сомневаться, утопят. Радостно, с визгом. Если допустишь такое, вычеркну из родовой книги. Ясно? Дядя определенно не шутил.